Мария Быстрова. Вольное солнце Валентира. с Пляска между ударами сердца. т е р е г р а д Великий дом Берлеков. Флориан Келерой. Мое я балансировало на грани пробуждения в той л е н и в о й дреме, когда еще находишься под властью калейдоскопа из неясных сновидений, но уже подозреваешь его в нереальности. Выбираться из шелковой берлоги не хотелось абсолютно. Еще минуточку, а лучше часик или пару деньков. Но чаяния мои беспардонно обломал, в о р в а в ш и й с я в разум вызов с браслета связи. От настойчивого пеликана я никуда не деться, подушкой не накрыться. А уж когда я опознала сигнатуру, приятную светлую негу затмила вспышка глухой ярости. Бух! Разумеется. Разлепив веки, Сукором уставилась на белоснежный потолок, располосованный утренним светом. Ох, больно! Снова! Будто в живот нож вткнули о и проворачивают. Не отвечу. Пошли они. Причины со следствиями легко складывались в целенькую картинку, о которой я подозревала с самого начала. Но не догадывалась о масштабах холста. Не отвечу. Лекс продолжал проявлять недюжинную настойчивость. От магического покалывания не мела ладонь. в Прочем, а почему бы не пообщаться? Сейчас успокоюсь и выслушаю предложение настырного дипломата. Из любопытства. В том, что оно последует, я не сомневалась. Удивительно, но мне без особых усилий удалось спрятать гнев подстойкой неприязнью. Сей факт наводил на определенные волнующие мысли. Неужели выдержка подводит меня исключительно в о б щ е н и и с... Так все потом. Слушаю. Я уселась на постели, подтянула под себя ноги, вдохнуть не успела. А эфир заполнила отеческая теплота, сострадание и едкая жалость. Бррр, не захлебнутся бы. Юная леди, слава богам, вы живы. Ласковая речь полилась приторным сиропом. Так рад вновь слышать ваши мысли, ощущать стремительный разум. Так рад. Все эти дни я себе места не находил, переживал. Даже сердце прихватило, когда мне доложили об издевательствах, которым подвергли вас черные мерзавцы. Это варварство, Флориан, чудовищное унижение. Мерзавцам не может быть прощения, оправдания. Я, я боюсь даже представить, каково вам пришлось на площади и в той закрытой тюрьме. Он как будто меня по головке гладил. Но вы настоящая боевая м а г и н я Истинная регистрская леди. Я верил, им не сломить ваш свободный дух, дорогая. Ах, какие трели выводит, прохвост. Почему на вызов тогда не ответил и не помог? Есть нее ясного почему? Оставьте это, л е к с о б о р в а л а я его лицемерное излияние. Не верю. Жалостьливость обернулась горькой обидой. Как кто-то посмел усомниться в его актерских талантах? Мне действительно жаль Флориан. Зато он резко поменялся на сухой и деловой. Жаль, что у вас не достало благоразумия, чтобы прислушаться к моим советам. Вот такой посол уже походил на себя. В бездну эмоциональные спектакли. Я цинично пожала плечами. Разве не в этом состояла ваша цель? Хватит выжидать и играть по чужим правилам в разгадайку. Нечто во м н е н е уловимо изменилось этим утром. Невидимые шестеренки сознания щелкнули, переместились на своих осях на новый ранее недоступный рабочий уровень и завращались в ином режиме. Довольно каждый раз засовывать меня в жернова. Теперь я буду о г р ы з а т ь с я Вы разбудили меня, вы все, каждый по-своему. Лекс наконец перестал фанить как сердобольный трухлявый пень. Вообще-то нет. Изначально мы всего лишь собирались разобраться. Зачем вы потребовались в Аленстиру? Он криво усмехнулся. Черные пошли на неслыханное ухищрение. Подброшенное послание, склонение вашего брата к наркотикам, его же разоблачение, вовремя освободившаяся должность в филиале института и ультиматум Данкеру. Была проведена целая спецоперация. Вас профессионально спугнули и повели, как мышку в лабиринте. И каково же было наше разочарование, когда причиной оказалась банальная месть валентирского торгового отташе Фи Флориан. Вам стоило раньше поведать о недоразумении с Баддом т а р и з о с о м и не издеваться над ведомственными аналитиками. Бедолаги едва мозги не сломали, выдвигая гипотезы по вашему поводу. Глядишь, и публичного унижения удалось бы избежать. Ну извините, съязвила я. Вы с первой встречи не внушили мне доверия. Заимно, Флориан, взаимно. И вы простите мне стариковское предубеждение, но я не питаю иллюзий относительно барышень вашего типа. И тем не менее все, что не делается, все к лучшему, не так ли? Кстати, поздравляю вас с новым хозяином. Лекс намеревался задеть меня. Ему не нравился мой самоуверенный настрой. А мне нравился, ох, как нравился. После всего случившегося, после площади, кластера, вы п а д пролетел мимо. Мелочная, очевидная манипуляция. к о м а р и то ощутимее кусает. Вы, может, е лучше, лорд Аливер. Благодарю. Снисходительно кивнула я. За участие в моей судьбе тоже спасибо. Было приятно пообщаться. Всего доброго. И я довольная собой разорвала связь. Один, два, три, четыре. Как и ожидалось, браслет снова ожил. Что-то забыли сказать? Рассмеялась я. Крошка. Интонации царапнули предостережением, не п р е у в е л и ч и в а й свою значимость. Никто уговаривать тебя не собирается. Хочешь выбраться из дерьма, в котором у в я з л а слушай внимательно. Но если, конечно, тебе пришлось по душе положение Азари, ну-ну, удиви меня. Убедившись, что я не собираюсь досрочно завершать беседу, посол продолжил: Мы готовы помочь юной леди в трудной жизненной ситуации. р е г с т р не бросает верных подданных в беде, тем более тех, кто каждую минуту рискует подвергнуться насилию, физическому и ментальному, словить фатальное забвение. Старик выдержал красноречивую паузу. Для девушек, находящихся в непосредственной близости от самого опасного человека Валентира, с презревшего любые принципы, нормы морали и нравственности. творившего столь жуткие вещи, о которых я побоялся бы даже упоминать в светской беседе. Подобный финал неизбежен. Уже дрожу. К делу, к делу и к цене. Чего вы хотите? Информации. Никому еще не удавалось подобраться к Тиру Берлеку так близко, как вам. Упускать такую возможность глупо. Ибо вы, Флориан, способны пойти гораздо дальше. и найти ответы на беспокоящие нас вопросы. Эх, не удивил. Помните наш разговор про кровную экспансию, про угрозу структурной магии. У вас, юная леди, есть шанс стать подлинной героиней своей страны, и, наконец, отыскать лекарство от токсичной чумы. На гордость пытается давить Гад. Спой он эту песенку в день моего прилета в Валенстир, она бы подействовала. А сейчас? Сейчас плевать. За подвешенными морковками по свистку больше не бегаю. Но выводы его с интересом послушаю. Пускай продолжает. Мы предполагаем, что ключ к сдерживанию Валентира надо искать в тайнах легиона. Слишком, у ж тщательно они охраняются. Немногочисленные легионеры, которых нам удалось захватить, погибли, но не раскрыли своих секретов. И усилия некромантов не дали результатов. Поднятые отказывались говорить даже под управляемыми схемами. Один из наших специалистов скончался, не совладав с волей такого мертвеца. Другому удалось выжить, лишь подчинившись желанию почившего и испепелив того на месте. Ух ты, труповод под властью трупа? Впервые я слышу. Впрочем, после демонстрации т и р о м своих способностей я уже ничему не удивлялась. Сначала наши специалисты списывали невероятную скорость легионеров лишь на особые химические вещества, которые те вкалывают себе перед боем. Образцы у нас имеются, но для простых людей они оказались ядовиты. Значит, дело в подготовке, о которой мы тоже ничего не знаем. Лекс тяжело вздохнул, без тени иронии. Теперь он ощущался предельно серьезным и уставшим. Флориан. Отыщите их уязвимость легиона и всего Валентира, с и мы вытащим вас, где бы вы ни находились, кем бы вы ни были, что бы вы н и творили ради достижения этой цели, мы вас спасем. Даже так, полный карт-бланш, тайна, которую хранит легион, любопытно. Митра тоже упоминала какие-то тайны. Вот только вы меня подставили. использовали, а затем выбросили. Не забери меня, командующий, вы бы со мной даже не связались. И после всего этого я должна работать на вас, верить обещаниям? Вы ублюдки! Его высокомерие оказалось не слабее моего. Несколько, Флориан. Я весьма порядочный человек, терпимых взглядов и широкой души, а главное, законопослушный и преданный своей стране, в отличие от вас. Думаете, мы не в курсе, как вы провели темную ночь с террористом Маре? Следует признать, весьма продуктивно и разрушительно, с человеческими жертвами. А вот этот удар я прочувствовала. Хорошо задвинул, прям под дых. Молодец. Я сидела и глотала ртом воздух. Выходит, они знали всегда. Знали, что это именно я выкрала карты балансов, что сама придумала, как это сделать, и сама рвалась на фэп. Никто меня не заставлял, и все остальные, конечно, тоже знали. Предки, поэтому и относились как к расходному материалу. Так, сейчас это уже не важно. Я резко осадила нарождающуюся панику и холодно спросила. Тогда почему я вышла из ведомства? Почему не сижу в тюрьме? Посол раздраженно хмыкнул. Почему вы вышли? К нашему делу отношения не имеет. На то были причины. Какие такие причины? Рыкнула я. Или в л ж е т е и изначально знали об интересе Тарезаса. Решили понаблюдать за мной, посмотреть, что из этого выйдет, да? А когда дело вдруг приняло удачный оборот, опять надумали использовать. Расскажите-ка, в каком переулке вы меня ликвидируете после? Я предпочитаю заключать честные сделки, Флориан. Даю слово лорда, если вы раскроете секрет легиона, то заслужите прощение, честь вашего рода будет восстановлена, все судимости сняты, вы сможете обучаться в боевой школе в Вартаке. Получите достойное жалование и место в высшем обществе. Ее величество Изабелла Каврен будет рада познакомиться с вами лично и вручить грамоту на ту землю, которая владеет ваш род последнюю сотню лет. Все, о чем вы мечтали, ради чего нарушали закон, снова станет вашим по праву. Только помогите регистру. Все, о чем я мечтала. Внутренности сводила с удорогой. Мечтала. И все-таки Лексу блюдок. Я смотрела в одну точку. Вокруг незримым м а р е в о м колыхалась ярость. Достойная цена, слишком соблазнительная. Но почему я никак не могу представить себя в этой картине идеального будущего, нарисованного по слом? Хочу, а не получается. Не сдержалась, горько усмехнулась. И как же я по-вашему должна выведать страшную тайну легиона? Как хотите, каким угодно способом. Вы женщина, Берлек мужчина. Раз он спас вас, значит, вы его заинтересовали. Огромный успех, Флориан. Вы на верном пути. Поздравляю. Неуверенно, ох, неуверенно. Мой скепсис посол расценил по-своему. Никто не осудит леди, поступившуюся нравственными принципами ради спасения империи. Иными словами, никто не осудит леди, занявшуюся для ведомства постельным шпионажем. Возможно. Только я не из семьи потомственных шпионок. Я боевик. Леди Келлерой из благородного рода, защищавшего высокие устои нашего общества, в том числе. Тему захотелось сменить немедленно. А мой брат? Новый вздох. И снова я честен с вами, Фло. Мы понятия не имеем, где сейчас находится Фрэнк и л л и р о й Жив он или мертв, и соответственно обещать я вам тоже ничего не могу. Вам, Азариттира Берлека. Но если вы вернетесь домой, леди, мы готовы обсудить его поиски. Все для тебя, Фло. Любой каприз. Только сунь голову в пасть льву и выживи. Ну, а не выживешь. Что ж, никто не будет горевать по аферистке, воровке и любовнице террориста. Никто. Ненавижу их. Противно и тошнит. Уверен, вы справитесь, Флориан. Между тем, ободряюще вещал Лекс. Риск, конечно, высок, но и награда соответствующая. А вы девица талантливая, целеустремленная. Ум ваш превосходно работает даже в критических ситуациях. На то вы и боевой маг, очаровательный боевой маг. Как бы там ни было, вы не заслуживаете носить клеймо Азаари. Иваленстир слишком тесная страна для таких великих женщин, как вы. Бррр. И все же, почему вы меня отпустили после взрыва на ф э п По моей вине погибли люди. Он не понимал, от чего я не залипаю на лесть, а задаю идиотские вопросы. Я сама не понимала, но мне было важно получить ответ. Повисла тишина. Лекс подбирал слова. За вас попросили. Прозвучала в эфире туманная фраза. Больше ничего сказать не могу. Кроме как удачи, Флориан. Времени подумать над моим предложением у вас теперь предостаточно. Убежден. Вы благоразумны и п р и м и т е правильное решение. Найдете способ исправить то зло, которое уже причинили р е г и с т р у и возвратитесь на родину победительницей. Свяжитесь со мной, когда будете располагать необходимой информацией, и мы мгновенно организуем вашу эвакуацию. Не дожидаясь моей реакции, старик отключился. Он был абсолютно уверен, что я уже согласна. Ведь сумасшедшие боевики не отказываются от таких шикарных предложений, а у ж л е д и н а х о д я щ а я с я в отчаянном положении, Азаари тем более. А еще Лекс уловил мою тщательно скрываемую жажду вернуться домой, без стеснения использовал ее и давил, давил, хотя прекрасно осознавал, на какой риск толкает меня и на кого именно натравливает. Но он ошибся. Я не бегаю по свистку. Я не шлюха, а дома давно не с у щ е с т в у е т Но тайна легиона меня заинтриговала. Как их воины делали то, что делали? Да, я хочу знать ответ. Выведать в ы в е д а т ь и х слабое место и, возможно, потребовать реванша.